Глава третья. Кто друг, а кто враг. поди разбери. Варт развалился на кровати, невидящим взглядом вперевшись в потолок. Ничего особо применчательного там не было, как, впрочем, и в комнате в целом. После ухода кузена Варт успел тщательно осмотреть помещение. Наилучшей находкой стала Дага, немедленно прилаженная на пояс рядом со спадой. Также порадовали кувшин разбавленного вина – и коробка тонких сигар, точнее, сигарил. Вино было куда худшего качества, нежели то, что приносил Грай, так что особо налегать на него у Варда желания не возникло. Оно и к лучшему, ведь ему еще предстояло отправиться на званый обед в обществе знатных альвов, о которых он до сих пор ничего толком не знал. Сигарилы вызвали больший интерес. В первую очередь, потому что прежде Вард был заядлым курильщиком и не горел желанием отказываться от пагубной привычки. К сожалению, закурить сразу же ему не удалось. Ни зажигалки, ни спичек, ни даже огниво в тумбочке не нашлось. Возникло подозрение, что для разжигания огня альвы пользуются магией, но и прикурить от пальца у Варда не получилось. Попытка зажигания свечей, найденных в том же ящике с щелчком пальцев, также с треском провалилась. Запихнув несколько сигарил во внутренний карман Камзола, Варт задумался. Казалось бы, какой пустяк. Резанный табак, завернутый в табачный лист. Вон, среди земли хоббиты тоже трубки курили. Однако, если этот мир все же похож на привычный ему, наличие табака, безусловно, означало, что Альвы успели открыть Америку. Уж здесь-то Колумб наверняка остался с носом, а слава досталась истинному первооткрывателю Лейфу Эриксону. Впрочем, учитывая реальное наличие в этом мире мифологических существ, мировая история может очень сильно отличаться и во всем остальном. Да и висящая на поясе эспада прозрачно намекала, что Испания для альвов вовсе не является далекой страной чудес за пределами карты мира. Попытка просчитать варианты альтернативного исторического развития событий грозила обернуться мигренью. К тому же остается вероятность, что географические миры вовсе ничуть не похожи. Вот бы раздобыть карту, а лучше сразу учебник по истории. Только написаны не на эльфийском и не рунами. Одно дело прочитать собственное имя, другое – пытаться переводить слова неизвестного языка. Даже если верно прочитать звуки, они ничего не скажут. Вряд ли альвы пишут транслитом. Приложившись к кубку с разбавленным вином, Вард продолжил осмотр помещения. За занавесями нашлось еще несколько стенных ниш, в которых укрывались вторая тумбочка, зеркало, еще одно кресло и небольшой круглый столик. Из этих находок Вард сделал два вывода. Во-первых, окончательно убедился, что и он, и его предполагаемая невеста проживают в комнатах для гостей, обставленных идентичным минимальным набором мебели. Во-вторых, что стремление альва прятать все подряд за драпировками его невероятно раздражает. В повседневной жизни это может быть и удобно. Ничего лишнего глаза не мозолит и ненужная мебель не загромождает комнату. Но вот при осваивании на новом месте создает массу дополнительных сложностей. Из-за опасения что-то упустить, пришлось провести повторный осмотр. Задергивать портьеры в арт не стал чтобы не запутаться, где что находится. Закончив бесполезный обыск, Вард завалился на кровать, вертя между пальцев найденный в тумбочке перстень печатку с родовым знаком. Новоявленный Альф внимательно оглядел руку в поисках следа от кольца, но ничего не нашел. Видимо, прежний владелец не носил его постоянно. Черный лак на ногтях заставил Варда поморщиться. В остальном руки как руки – Линьям на ладони он никогда не уделял особого внимания и понятия не имел, изменился ли их рельеф. Да какая разница, в хироманти он все равно не верил. А тонкие длинные пальцы, характерные для эльфов, такие же всегда и были. Всю жизнь он слышал сначала руки пианиста, потом программиста, хотя ни тем, ни другим никогда не был. Раздраженно прищелкнув языком, привычка кузена оказалась заразной. Он бросил печатку обратно в ящик и уставился в потолок, позволив себе ненадолго расслабиться и ни о чем не думать. Что-то предполагать и планировать все равно не имело никакого смысла. Слишком мало информации. Конечно, столько узнать всего за несколько часов пребывания в новом мире – прямо-таки подарок судьбы. Болтливый такой подарок в попугайском наряде с прической а-ля Круэлла де Виль. С одной стороны, Грай оказался очень полезен. С другой, в ближайшем будущем его тесное знакомство с настоящим вардом Ормгардским могло обернуться крупными неприятностями. Далеко не все можно списать на посещение таинственной пещеры пустоты, особенно полное отсутствие воспоминаний о детстве и юности. Но не убивать же кузена теперь, даже если его непрерывная трескотня действует на нервы и вызывает мигрень. Хотя, на самый крайний случай придется рассматривать и такой вариант. Но вряд ли обстоятельства благоприятны для этого сложиться второй раз. Первую попытку заколоть братца парт успешно провалил из-за отсутствия должного мастерства во владении спадой. Да и поднимется ли у него рука для хладнокровного убийства, оставалось под вопросом. И лучше избежать проверки. Оптимальным вариантом было бы напрочь рассориться с кузеном потому как торопиться покидать замок Вард не собирался. В вормгарде все станет еще хуже. Там вообще все хорошо знают настоящего Варда, в том числе уже после посещения им пещеры, чем бы она ни была. Проще сразу сигануть в окно вниз головой. Впрочем, альвы должны быть живучие, так что и этот вариант вообще никуда не годится. А значит, необходимо придумать способ затянуть со свадьбой, попутно разузнав как можно больше об окружающем мире и решить, куда податься подальше от всех, кто знает Варда Ормгардского. Может, матросам на дракар наняться и уплыть в Америку. А еще лучше открыть Австралию, там вообще ни одного альва быть не должно. Только для этого стоило лучше географию учить, ведь сейчас он понятия не имеет, как туда добраться. Смятый кубок полетел в стену, расплескивая остатки вина. Вард одобрительно прищелкнул, оценив свою новообретенную силу. Прежде смять серебряный кубок кулаке ему вряд ли удалось бы. И тут же выругался. Вот прицепилась эта дурацкая привычка Грая языком цокать. Решив проверить свои силы, Вард занялся перестановкой мебели. Ему удалось поднять пустую тумбочку над головой и даже увернуться от вывалившегося ящика. Правда, сама тумбочка, отброшенная при этом в сторону, раскололось на куски и годилась теперь только на дрова. Вполне удовлетворённый результатом, несмотря на погром, Варт решил вознаградить себя ещё несколькими глотками вина. в Кувшине осталось чуть меньше половины, когда в дверь постучали. «Ну?» – буркнул вард «Милорд!» – поклонился вошедший слуга. «Милорд Лаберт приказал узнать, соблаговолите ли вы...» Обед перебил Альф. Он понятия не имел, кто такой милорд Лабард. Разве что это могло быть родовое имя Грая. Впрочем, если даже это кто-то другой, вопрос об обеде все равно оставался первым на очереди. «Да, милорд», — подтвердил слуга, вновь кланяясь и с некоторой опаской косясь на обломки тумбочки. «Я тут мебель переставить хотел», сообщил Вард. «Не получилось». «Я распоряжусь прибраться», – заверил слуга. Слуга носил синюю с белой окантовкой ливрею. Варт решил, что это цвета хозяина замка. Проходя мимо, он заметил, что уши у слуги человеческие, закругленные, без серег или кафов. Теперь главной проблемой было найти обеденный зал. К счастью, Варт не единственный, кто выходил в это время из своей комнаты. Дальше по коридору шла пара. Светловолосый мужчина и темноволосая женщина. Заметив кафы на ушах, Варт определил в них альвов и увязался следом, стараясь держаться на достаточном удалении, чтобы не пришлось заводить разговор. Бежит по берегу берсеркер с окровавленной секирой и смеется. Его останавливает конумг и спрашивает «Что случилось?». А берсеркер отвечает «Торвальд проснется?». А у него голова в тумбочке. Вот смеху-то будет. Вард даже сам удивился, какой успех вызвала неказистая переделка старого анекдота про психов в сумасшедшем доме. Грай от хохота вовсе повалился лицом на стол. Другие, если и не смеялись голос, не сдержали улыбок. Только на лице сидящей напротив Варда Альвийке отражалось удивление вместо веселья. «Ну, братец, ты даешь!» Отсмеявшись, выдавил край «А вы говорили, будто у северян с чувством юмора плохо!» «А вы, миледи Киара, не находите мой рассказ смешным?» Обратился Вард к Ольвике. «Довольно забавно. Просто я эту шутку уже слышала», — отозвалась она. «Что ж, я не претендую на ее авторство», — развел руками Вард. «А не припомните, кто ее вам раньше рассказывал?» Судя по реакции остальных альвов, подобный анекдот здесь не был в ходу. И слышать его Киара могла разве что от такого же пришельца из другого мира, каким был Варт. «Нет, не помню», – покачала головой девушка. Варт не сдержал вздоха разочарования. Найти еще одного человека из родного мира было бы совсем неплохо. «Оказывается, наш доблестный, страшный, такой уж мрачный тип – каким пытался казаться. Заметила сидящая чуть поодаль беловолосая альвийка. Из услышанных за обедом разговоров Варт уже знал, что зовут ее Йокуль Линдемар. От всех остальных присутствующих ее отличали полностью белоснежные волосы и совершенно нечеловеческие фиолетовые глаза. За столом присутствовал еще один беловолосый альф, но красные глаза выдавали в нем альбиноса. Каждый раз от пристального взгляда Йокуль у Варда мороз по коже пробегал, от нее словно веяло холодом. Выдавив в ответ кривую усмешку, Вард нервно потянулся к кубку с вином. В юности братец всегда был душой компании, немедля подтвердил Грай. Он единственный сохранял полнейшую беззаботность, беседуя с леди Линдемар хотя Грай, пожалуй, сохранил бы беспечность и не прокатил свою безудержную болтовню, даже сидя в пасти дракона. Впрочем, так же спокойно на Йокуль реагировала и леди Киара. Остальные под взглядом неземных фиолетовых глаз непроизвольно дергались и запинались. Все собравшиеся за длинным столом альвы строго делились на два типа. Одни с бледной кожей и черными волосами, в разной степени убеленными серебрящимися прядями. Их вард про себя окрестил сварт-альфами. Другие – золотоволосые и бронзокожие, светлые альфы. Их вард для простоты стал мысленно называть эльфами. Почти все выглядели очень молодо, в районе 25-30. Исключение составлял только владелец замка, лорд Гамаль, сидящий во главе стола. Его лицо избороздили глубокие морщины, а почти полностью посидевшие волосы не серебрились, как у прочих, и не отблескивали инием, как у леди Линдемар. Вероятно, его возраст исчислялся веками. Варты прежде знал о долгожительстве альвов, а некоторые слова Грая укрепили его в этом мнении. Также среди прочих выделялась супруга Грая, леди Глоа. В отличие от других эльфов, ее волосы были скорее русами, нежели золотистыми, а кожа бледнее, хотя и не настолько, как у сварт-альфов. На фоне остальных она смотрелась особенно блекло. Варда удивило что кузен, склонный к ярким цветам и блеску, женат на такой серой мышке. Более неподходящую пару трудно было бы вообразить. Возможно, Миледи припомнят другие байки, не нами прежде. Вновь обратился к Киаре Вард, не оставив надежды через нее найти на иномирца. Она раздраженно поморщилась, но не успела ответить, как вмешался ее супруг, лорд Дайер. «Что ты привязался к моей жене, полукровка?» Зло прошипел эльф. Присутствующие единодушно пораженно ахнули. Грай попытался вскочить, чтобы вступиться за кузена, но его удержала жена. Вард спокойно поднялся. Леди Инара потянула руку в попытке его остановить, но он уклонился от невест. Молча обошел стол, оказавшись позади обидчика. Проглотить оскорбление он позволить себе не мог. Хоть сказанное ему и было совершенно безразлично, бездействие грозило сильно испортить его репутацию. Но времени на обдумывание не было. Пришлось искнуть. Сильный удар ногой, и ножка стула лорда Дайра подломилась, а сам он оказался лежащим на полу у ног Варда. У горла эльфа замерло острие и спады. «Вы что-то сказали, милорд?» холодно осведомился Вард. «Я, кажется, не расслышал». «Ничего», – запинкой выдавил эльф. «Значит, послышалось», – усмехнулся Вард, убирая спаду в ножны и протягивая противнику руку, чтобы помочь подняться. Лорд дар проигнорировал это предложение мира и попытался встать самостоятельно. Но, получив пинок под колено, снова растянулся на полу. «Вы сегодня крайне неуклюжими, лорд», – прокомментировал Вард. «Будьте осторожней, не ровен час расшибетесь». Вард постарался сохранить на лице выражение равнодушия и не выдать внутреннего ликования. Непонятно, из-за чего так сбеленился этот эльф, но урок ему преподать удалось на славу. Впредь научиться сдерживать припадки беспочвенной ревности. Впрочем, поворачиваться к нему спиной Вард не собирался, не сомневаясь, что нажил себе заклятого врага. Все постарались сделать вид, будто ничего не произошло. Конечно, кроме Грая, который нагло улыбался и одобрительно кивал кузену. Да еще Йокуль не сводила с Варда заинтересованного взгляда, от которого его в очередной раз передернуло. Внезапно двери в обеденный зал распахнулись и вошли двое стражников, таща под руки щуплого человека, безуспешно пытающегося упираться. «Милорд, мы схватили лазутчика». Он шнырял по двору, явно что-то вынюхивал. Сообщил один из солдат. «Казнить его!» равнодушно отмахнулся лорд Гамаль. «Не надо казнить Нидла!» «Ниддл не дал ни сделать ничего плохого!» – заверещал пленник. Вард удивленно разглядывал лазутчика, пытаясь понять, кто он такой. Первым, что привлекало внимание, был большой мясистый нос. С такой бросающейся в глаза чертой ни одному шпиону не удастся затеряться в толпе. Землистого оттенка кожи с бурыми пятнами выдавало, что это существо и вовсе не принадлежит к людскому роду. «Но кто же он такой?» сверг «Гоблин», «Кобальт», «Казни тролля», — повторил старый лорд. Парт с трудом сдержал изумление. «Тролль? Да какой же это тролль? Тролли должны быть громадными, а не щуплыми коротышками». «Не дал не тролль, не дал человек», — завопил длинноносый. «Наполовину?» «Еще один полукровка», — негромко буркнул лорд Дайер. На этот раз Вард сделал вид, что не расслышал. Но высказывание эльфа подало ему идею. «Милорд!» — обратился он к Гамалю. «Не велите казнить пленника. Он не лазутчик. Это мой слуга, гонец из Ормгорода». «Не дослужить Милорду!» Тут же заверещал тот, и шустом на четвереньках пополз к Варду. «Практично северян не знает границ!» — неодобрительно заметил Гамаль, но все же махнул рукой, отпуская стражу. Дайр раскрыл было рот, но Киар откнула его локтем в бок. «Мне нужно узнать, какие вести принес гонец», заметил Варт. «С вашего позволения, милорд». Гамаль повторил разрешающий жест. Ухватив новоприобретенного слугу за шкирку, Варт едва ли не волоком потащил его с собой. Он рассчитывал, что это так называемый тролль сможет просветить его относительно окружающего мира и при этом не станет болтать лишнего. Это в его же интересах, ведь только вард стоит между ним и палачом. А хоть один помощник не помешает, пусть даже это будет туповатый носатый гоблин. На тролля он все-таки не тянул, даже наполовину.